Но ну вот вернулись мой брат Эля и наш друг Пиня. Оба очень расстроены. Видно, поссорились. Один упрекает другого в том, что по его милости нам придется оставаться здесь на субботу, но это бы еще с полгоря. Мы узнаем, что оба агента хвастают, что донесут на нас, как на нарушителей границы, покуда что мама уже плачет. Мой брат Эли сердится на нее за то, что она губит свои глаза, и за ее глаз, — говорит он, — нас всех в Америку не пустит. Элли и Пини больше не разговаривают с агентами. Они заявляют, — кончено, не поедем в Америку и не будем нарушать границу. У меня сердце обрывается. Я думаю, что это всерьез. Но оказывается, что это только для отвода глаз. Пиня придумал. Нарочно так говорят, чтобы отвязаться от агентов. Мы начали сговариваться с женщиной, что в реке. Она взяла задаток и сказала, что мы были готовы сегодня к полуночи. Ночи сейчас темные. Конец месяца. Самое лучшее время нарушать границу. Хотел бы я дождаться и увидеть, наконец, что это такое граница. И как мы будем ее нарушать. Весь день возились с вещами. Надо было все упаковать и сдать этой женщине. Вещи она переправит потом. Главное для нее, говорит она, это души живые, люди. И наказывает, как нам вести себя. Когда настанет полночь, говорит она, мы должны выйти за город. Там, говорит она, есть холм. «Холм этот надо миновать, — говорит она, — свернуть влево и идти, идти, пока не дойдем до второго холма. От этого холма надо повернуть направо, — говорит она, — идти вперед и вперед до кабака. В кабак должен войти один из нас, не все. Там, — говорит она, — мы найдем двух мужиков, пьющих за столом водку. К ним надо подойти и сказать «Хаимова». Этого достаточно. Как только они услышат слово Хаимова, это ее имя, то встанут и пойдут с нами до рощи. В рощи нас будут ждать еще четверо мужиков. Лесом, — говорит она, — мы должны идти. Молча, без звука, чтобы, упаси бог, не услышали и не выстрелили. Там, — говорит она, — на каждом шагу стоит солдат с ружьем и стреляет. Из рощи мужики выведут нас на дорогу под гору, и тогда мы уже на другой стороне. Мне вся эта история с холмами, кабаком и рощей очень по душе. Мама побаивается, Броха и Тайбул тоже. Мы подтруниваем над ними. Известное дело, женщины даже кошки боятся. Еле дождались ночи. Помолились, поужинали, подождали, пока совсем стемнеет. Ровно в двенадцать часов все мы в шестером отправились в путь. Впереди шли мы, мужчины, за нами, как полагается, женщины. Все было так, как предсказала эта женщина. За городом мы увидели холм. Свернули от него налево и шли, шли, пока не увидели второй холм. От этого холма мы, как нам было сказано, пошли направо и добрались до кабака. В кабак вошел один из нас. Кто? Разумеется, Пиня. И вот ждем. Полчаса ждем. Час. Два. Нету Пини. Женщины говорят, надо зайти посмотреть, куда девался Пиня. Кому идти? Моему брату Элли. Но мама не хочет. «А вот я пойду», — заявляю я. Но мама говорит, что она боится. «Погодите-ка, вот и Пиня. Где ты был так долго? В кабаке. Где мужики?» «Спят». «Что ж ты их не разбудил? Откуда вы знаете, что я их не будил?» «Почему ты не сказал Хаимова? Откуда вы знаете, что я не сказал?» «Ну?» «Ну и ну?» Так ведь. Очень скверно, а кто говорит, что хорошо? Мой брат Эля умница. Он советует пойти в кабак вдвоем и еще раз попытаться разбудить мужиков. И действительно, не прошло и получаса, глядим, идут с обоими мужиками. Те еще заспаны под хмельком, отплевываются и ругаются страшно. Слово «черт» повторяет чуть не сто раз. Наши женщины, кажется, меня начинают трусить. Я это чувствую по вздохам, по стонам, по Господу Богу, которого мама каждую минуту поминает потихоньку, громко она боится. Мы не произносим ни звука. Где же они? Других четверых мужиков мы и не видим. Вдруг наши два мужика останавливаются и велят нам сказать, сколько у нас денег... Нас такой страх обуял, что мы ни слова вымолить не можем. Тогда выступает мама и говорит, что денег у нас нет. «Брешь», — отвечают они, — «у всех евреев деньги есть». При этом они достают два длинных ножа, подносят их нам к лицу и говорят, «Не отдадите все, что у вас есть, зарежем». Все стоят молча и дрожат, как овечки. И тут мама говорит моему брату Элли, чтобы он развязал карман и отдал деньги. Это то, что мы получили за нашу половину дома. Но в эту минуту моей заловки Брохи вздумалась упасть в обморок. Увидав, что Броха упала, мама подняла крик, а, глядя на нее, закричала и тайбл, и вдруг трах-тарарах выстрел. Эхо разнеслось по всей роще. Мужики наши словно сквозь землю провалились. Броха очнулась, мама одной рукой охватила меня, другой моего брата Элю. «Дети, бежим, с нами Бог!» «Не знаю, откуда у нее взялись силы столько времени бежать. Обминутно цепляемся за деревья, падаем, встаем, бежим дальше». И каждый раз мама оборачивается и спрашивает тихо, Пиня, бежишь, Броха, бежишь, Тайбл, бежишь, Бегите, бегите, с нами Бог. Сколько времени мы так бежали, не могу вам сказать. Рощи мы давно уж миновали. Светать начинает, дует прохладный ветерок, Но нам страшно жарко. И вот видим перед собою улицу, Другую — белую церковь, огороды, дворы, домишки. Видно, это местечко, котором нам пророчила та женщина. Но в таком случае мы уже по ту сторону. Встречаем еврея с такими пейсами, каких я в жизни не видывал. Кафта на нем длинный, рваный, на шее зеленый шарф. Он ведет козу. Останавливаем его и здороваемся. Он оглядывает нас с головы до ног. Пиня затевает с ним разговор.